Авиньонское пленение пап Знаменитое в истории авиньонское пленение папства, приходящееся на 1309-1377 годы, началось с известного конфликта между французским королем Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Поводом же для этого противостояния стал спор о том, чья власть выше — светская власть короля или духовная власть папы. В этом споре победил король. Однако идеи Бонифация VIII продолжали смущать умы последователей. Оказаться же в авиньонском плену, то есть в полной зависимости от французской королевской власти, побудил пап вовсе не Филипп Красивый, как считала часть современников. Папство само нашло себе приют под крылом французской монархии, чтобы с ее помощью усилить власть внутри католической церкви. В 1305 году по настоянию Филиппа IV папой был избран Климент V, архиепископ города Бордо. Именно он, сославшись на церковную анархию царившую в Риме, решил не приезжать в вечный город, и в 1309 году папская курия или правительство окончательно переехала в Авиньон. Небольшой город на юге Франции на реке Рона. Авиньон, так же как и графство Авиньон, официально не подчинялись французской короне, так как входили в состав Священной Римской империи германской нации. А Климент V окончательно привязал папскую курию к французской королевской власти. В коллегии кардиналов, то есть высших иерархов католической церкви, также превалировали представители Франции. После смерти Климента V выборы нового папы затянулись на целых два года. Да и королевская власть после того, как Филипп Красивый отошел в мир иной, тоже существенно ослабла. К тому же и в коллегии кардиналов не было единства. И только сыну Филиппа IV, Филиппу V, удалось добиться избрания нового папы. Для этого он заманил конклав, собрание кардиналов, призванное выбирать нового папу, в собор Якобинского монастыря в городе Леоне. И запер его врата, оставив лишь небольшое отверстие для того, чтобы могли выйти те, кто не имел отношения к конклаву. Испанская и французская партии на конклаве предлагали своих кандидатов, но ни один из них не смог набрать необходимые для победы две трети голосов. И только хитростью удалось прийти к соглашению. Дело в том, что французский кардинал Жак Дюэс, достигший к этому времени 72-летнего возраста, давно и с помощью огромнейших денежных средств добивался избрания папой. И в этой неопределённой ситуации он решил, что час его пробил. Для этого на заседаниях конклава Жак Дюэс стал притворяться всё более больным и немощным. А потом с помощью своего слуги он распространил слух, что находится при смерти и даже не может принимать пищу. И кардиналы решили, что наиболее удачным выходом из создавшейся ситуации как раз и будет избрание Дюэса папой. Конклав завершится, а престол святого Петра через короткое время вновь станет вакантным. Но кардиналы просчитались прибывший на заседание конклава на носилках Дюэс был избран папой. Это решение он принял и, назвав себя Иоанном 22, возглавил римскую курю. К изумлению кардиналов, он бойко вскочил с носилок и подошел к окну, чтобы подать сигнал страже, что конклав завершен. И вопреки всем ожиданиям и прогнозам, Папа Иоанн 22 возглавлял папский престол в течение целых 18 лет. Сын сапожного мастера из города Кагора, папа Иоанн 22, был блестящим оратором, а также обладал широкими теологическими и юридическими познаниями. Именно он создал папское фискальное, то есть налоговое дело и централизованное куриальное правление. Из-за антиимперских позиций и банкерских наклонностей папы Великий итальянский поэт Данте Алигьери говорил о нем «Три зверя гнездятся в его сердце — беспощадность, скупость и разврат». Поскольку Иоанн 22 хотел возвысить свою власть внутри церкви с помощью Франции, он поддерживал это государство в борьбе с Англией и Германно-Римской империей. А в это время Рим стал стремительно разрушаться. Римляне, знававшие лучшие времена, мечтали о возвращении папского престола обратно в Вечный Город. И это произошло при папе Григории XI, чей понтификат приходится на 1370-1378 годы. Преодолевая сопротивление французской королевской власти, папа Григорий XI принял решение о переезде в Рим. И 17 января 1377 года торжественно въехал в Вечный Город. Возвращение папы в Рим означало новую эпоху в истории папства и католической церкви. Следует отметить, что авеньонский период сыграл в истории папства значительную роль. Оно приобрело черты настоящей централизованной государственной организации. В это же время папство также возвысилось над европейскими государями не политически, а экономически.